Бёнчхольхан. Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна. Перевод с немецкого – Мухамеджанова. Критическая топология Бёнчхольхана. Топология насилия – пятая книга немецкого философа корейского происхождения Бёнчхольхана, которая выходит в проекте «Лёд». Другие книги мыслителя, которые вышли на русском языке в проекте – это «Агония Эроса», «Общество усталости», «Аромат времени» и «Кризис повествования». При этом в оригинале, то есть на немецком, «Аромат времени» появился в 2009 году, «Общество усталости» в 2010 году, «Прозрачное общество» — единственное из переведенных книг Хана, которое вышло не в проекте «Лед» и «Агония Эроса» в 2012 году, а «Кризис повествования» — совсем свежий текст — в 2023 году. Не без гордости отмечу, что хотя с русскими переводами Хана мы немного отстаем от англоязычной академии, зато кризис повествования в России появился в 2023 году, в год публикации оригинала, а на английском — только в 2024 году. Топология насилия увидела свет на немецком в 2011 году, а на английском — в 2018 году. То есть из пяти изданий Хана в проекте лед. Хронологически топология насилия хорошо вписывается в контекст уже вышедших книг и как бы сгущает мысли Хана периода 2009-2012 годов. Каким же образом топология насилия бьется с другими книгами философа, вышедшими в России? Давайте обратим внимание на то, что названия указанных книг Хана состоят из двух слов. Эрос и агония, усталость и общество, повествование и кризис, время и аромат и так далее. Исходя из этого, сразу бросается в глаза то, что тематически книги Хана могут быть разделены условно на негативные и позитивные. Или пессимистические и оптимистические. Или, лучше сказать, критические и аналитические. В критических философ дает не слишком положительный диагноз современному обществу позднего модерна, эрос общество устало, повествование в кризисе. Зато в аналитических он немного более оптимистичен. И хотя бенчхоль хан продолжает критиковать сегодняшнее общество и в целом нынешнюю эпоху, в аналитических сочинениях он куда более благосклонен к стратегиям спасения современного субъекта, аромату времени, глубокой скуке, созерцательной жизни и так далее. Пока на русском мы видели только одну умеренно оптимистическую книгу хана «Аромат времени». Топология насилия, очевидно, относится к критическим сочинениям корпуса работ хана, что неудивительно. Их у него в целом большинство. Однако эту книгу отличает некоторая парадоксальность названия. Если с кризисом повествования и агонией Эроса все ясно, то, скажем, аромат времени интригует читателя уже заголовком. Как время может источать аромат? Тоже же и с топологией насилия. Несмотря на то, что на первый взгляд название нам кажется понятным, при внимательном рассмотрении все оказывается не так уж и просто. Слово «топология» представляется обманчиво простым и похожим на такие слова, как «типология» или «топография». И хотя слова «типология», «топография» и «топология» созвучны, они отнюдь не синонимичны. Да, слово «топология» будто бы знакомо или, по крайней мере, интуитивно ясно, но на самом деле оно не часто попадает в наш повседневный вокабуляр или даже активный словарь гуманитарных наук, потому что это раздел геометрии, который посвящен качественным свойствам фигур. Этимологический термин происходит от древнегреческих слов «топос» — «место» и «логос» — «слово», и буквально означает «изучение места или пространства». Как раздел геометрии, в самом общем виде топология изучает связность фигур. Бенч Хольхан, конечно, не раскрывает своего замысла относительно использования термина, но очевидно, что он имеет в виду исследование связанности различных конфигураций насилия. Даже не столько связанности самого насилия, сколько связанности конфигураций философской мысли о насилии. Фактически названием этой книги Бёнч Холь Хан приоткрывает тайну метода своей философской работы. Собственно, это и есть топология. Философская топология чего-то. Свои рассуждения Хан часто строит на идеях мыслителей, которые уже высказались по теме и попали в первые и вторые ряды интеллектуальной истории. В случае топологии насилия – это постоянные герои книг Хана, Вальтер Беньямин, Карл Шмидт, Ханна Арендт, Мишель Фуко, Жан Бодрияр, Рене Жерар, Джорджо Агамбин, Антонио Негри и Майкл Харт и так далее. Но важно, что чаще всего Хан не столько ведет диалог с современными европейскими философами и социологами, сколько полемизирует. Он абсолютно не стесняется заявлять, что Фуко, Агамбин или дуэт Негри Харта не замечают, не понимают, не додумывают до конца и так далее. Хан в своих рассуждениях отталкивается от того, чтобы сперва кратко описать, а затем оспорить какую-нибудь важную философскую идею конкретного мыслителя. Так Бёнчхоль Хан заявляет, что мы живем уже не в дисциплинарном обществе, описанном Фуко, а в обществе производительности. Но если в выражениях о Фуко Хан еще как-то стесняется, то про Агамбина он пишет прямо. Проживая в производительном обществе, тот занимается тем, что продолжает описывать актуальное общество как общество суверенитета, в конце концов рассуждая хронистически. Таким образом, с точки зрения методологии, все размышления Бенчхольхана оказываются связанными или последовательными. Он буквально критически топологизирует ту или иную тему. Некоторая проблема, связанная с философским анализом насилия вообще, заключается в том, что данная тема огромна и поэтому в любом случае приходится выстраивать повествование определенным образом. Так политический теоретик Джон Кин пытается доказать, что демократиям чуждо насилие, а если демократии и используют насилие, то оно демократическое. Политический философ Этьен Балибар ратует за новое понимание политики как борьбы с насилием, которое поможет достигать, поддерживать и развивать вежливость. Сивилити. Философ Марк Воробей мыслит совсем иначе. В своей крайне важной книге «Концепт насилия» он сразу заявляет, что литература по теме насилия обширна, и потому он собирается решать теоретические, а не эмпирические задачи посредством обращения к трем философским традициям. Либеральные философские традиции, для которой насилие – применение агентами физической силы с намерением причинить вред. Теории Йохана Галтунга, для которого насилие – тождественно факту причинения вреда и философской традиции, для которой насилие – нарушение морального порядка. Воробей ни разу не упоминает, например, Вальтера Беньямина или Джорджо Агамбина, Но это и не входит в рамки его исследования. Зато буквально треть его книги посвящена концепции норвежского социолога Йохана Галтунга. Это лишь несколько примеров того, как философы и политические теоретики мыслят насилие. В отличие, скажем, от Воробья, хан вступает в полемику и с Беньямином, и с Агамбином. Сама посвящает свое эссе о границах насилия интерпретации Беньямина и с Галтунгом. То есть он старается учесть по возможности всю социально-философскую традицию размышлений о насилии, топологизируя ее. И хотя у него, скажем честно, это не всегда получается, например, из его критической топологии выпадает важный текст Ханны Аренд о насилии, Хан своей книгой решает множество иных задач. Например, имя Галтунга, конечно, известно в русском интеллектуальном контексте, но не в отношении его выдающегося вклада в теорию насилия. И, возможно, благодаря Хану всемирно известная концепция Йохана Галтунга наконец получит должное осмысление и в России. Итак, как я сказал ранее, чтобы сформулировать свои ключевые тезисы, Бенч Хольхан отталкивается от концепций других мыслителей. Например, он предлагает продуктивную идею микрофизики насилия, переосмысливая то, что Мишель Фуко называл микрофизикой власти. Чтобы пояснить, что это такое, Хан топологизирует насилие как макрофизическое и микрофизическое. Первое проявляется как экспрессивное, эксплозивное, эксплицитное, импульсивное, инвазивное. Микрофизическое насилие проявляется, в свою очередь, имплицитно и имплазивно. Оно незаметно и направлено внутрь или на самого себя. Собственно, вторую часть книги «Микрофизика насилия» Хан начинает с критики концепции структурного насилия Йохана Галтунга и продолжает критикой концепции символического насилия Пьера Бурдье и объективного насилия Словоя Жижика. Вообще Галтунг прославился своей теорией мира, но она, конечно, была основана на том, что масштабы насилия слишком велики. И чтобы доказать необходимость мира, нужно было описать, насколько сильно насилие структурирует социальную жизнь. Поэтому Галтунг хотел дать более широкое, чем было принято в третьей четверти 20 века понимание насилия, то есть показать, что оно далеко не всегда физическое. Концепцию структурного насилия социолог предложил в своей программной статье «Насилие. Мир. и исследования мира». Линией демаркации для него стало разделение насилия на персональное и структурное. Первое могло быть намеренным или нет, психологическим или физическим, совершенным с использованием объектов или без, а второе — психологическим или физическим, совершенным с использованием объектов или без, явным или скрытым. Фактически, структурное насилие – это любое неравенство, понимаемое как неравномерное распределение ресурсов, причем не только экономических, но и властных. В принципе, Галтунг не скрывал, что структурное насилие может быть понято в том числе как социальная несправедливость, но именно это и не нравится Бенчхольхану, так как оно с точки зрения философа на деле является не насилием, но всего лишь техникой господства. Поэтому, не удовлетворившись концепциями Галтунга, Бурдье и Жижика, Хан формулирует свою идею. Из трех концепций я сделал акцент на концепции Галтунга, потому что Хан отвергает идею структурного насилия, чтобы выдвинуть идею системного насилия. Такое насилие является насилием позитивности. Именно та идея, которая стала лейтмотивом в книгах Хана периода 2009-2012 годов. Здесь Хан под другим углом зрения критикует общество позитива. Он считает, что если ранее насилие было представлено в негативных формах, то есть в войнах, пытках, терроризме и так далее, макрофизическое, то теперь насилие стало позитивным. Это системное насилие, чрезмерность, перепроизводство, гиперкоммуникация, гиперактивность и прочее, производительного общества. И потому позитивное насилие может оказаться куда более катастрофическим по своим социальным последствиям. Тем самым системное насилие проявляется как чрезмерность и переизбыток, как эксцесс, как изобилие и истощение,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 Как бы то ни было, это ключевой тезис книги Хана. В любом случае, популярность книги и в целом философии Бёнчхоль Хана говорит о том, что он нащупал некий оголенный нерв общества позднего модерна. Эту, скажем так, насильственную позитивность. Остается сказать, что в некотором роде топология насилия – это сиквел общества усталости». Но только в некотором роде. Потому что все книги Хана на самом деле упаковываются в нарратив, создавая, как я уже писал ранее, уникальную вселенную смыслов. Нет ничего удивительного в том, что одни и те же тезисы Хан повторяет по нескольку раз в разных книгах, а иногда и в одной. Но эти тезисы всегда проговариваются в определенном контексте и в определенной топологической последовательности. Например, агония Эроса может считаться триквелом общества усталости и топологии насилия, потому что Хан в очередной раз обращается в этой работе к критике общества позитивности, намеченной им в предшествующих текстах. Чаще всего каждая книга Хана — это компендиум его философского наследия, но одновременно его малая часть — элемент пазла. Так что топология насилия не только открывает нам новые имена, предлагает свежие и любопытные идеи о насилии, но и позволяет лучше понять философское наследие живого классика социальной философии. Александр Павлов. Доктор философских наук. Профессор. Руководитель Школы философии и культурологии Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Ведущий научный сотрудник. Руководитель сектора социальной философии Института философии Российской академии наук.